Глава 9. Я быстро и без труда определил того самого голема, который отправлял мне волну резонанса. Монстров рядом с ним не было, он лишь немного подрагивал. Я почувствовал сильную чужеродную энергию, и, судя по всему, она сейчас переполняла голема. А может быть, грызла его? Надо помочь бедолаге. И только я об этом подумал, как голем взорвался. Благо, он далеко от нас а взрыв не настолько мощный, чтобы осколки или ударная волна представляли угрозу. Тут же в клубах пыли и легкой дымки от взрыва я увидел массу сгустившейся тьмы, будто в непроглядных морских водах осьминог выпустил чернила. И вот как раз из черноты вырвалось нечто. Остальные к этому моменту повскакивали и вооружились. Все-таки грохнуло знатно. э вопросительно нахмурился гора. «Боевая готовность!» — прошептал Иван членом отряда. Существо, что стояло на останках голема и по колено в клубах пыли, напоминало вытянутого серебряного человека с зеркальным лицом. Без понятия, что это за тварь, но не очень-то она похожа на привычного монстра из подземелья. Даже на фоне живых статуй – странное нечто. На интуитивном уровне я понимал, что самое время использовать одного из затаившихся в пространственном хранилище големов. Как раз он специально был собран для борьбы с тьмой. Я начал быстро его вытягивать в мир, И тут Макар выпалил. «Это же порождение тьмы!» А голем уже стоял немного впереди и правее меня. Уникальный и пока в моей коллекции движимого боевого имущества единственный. Он отличался от остальных тем, что был выше, крепче, имел в конструкции больше деталей из прочного сплава. И вообще закован в броню. Но главное, вмонтированный в него артефакт, который способен генерировать концентрированную энергию света. Голем резко скидывает тяжелые массивные руки. На миг они озаряются яркими белыми сферами, после чего в непонятную серебряную тварь бьют два ярких луча. Не дожидаясь, пока нечто нападет на нас, оказываюсь рядом и наношу мощнейший резонансный удар молотом. Конструкция существа рассыпается, как хрупкая хрустальная кукла, на тысячи осколков. В воздухе мерцают частички пыли, а осколки... Осколки непонятного материала ссыпаются на останки голема. После этого Алина, переводя дыхание, медленно проговорила. «Это было что-то из моего кошмара. Я его раньше уже видела, когда была совсем маленькой». «Словно аномальное подземелье читает память», — задумался я. В конечном итоге, после долгих рассуждений, я принял решение заканчивать исследование. Однако нужно было не спешить, а разрушить монолит так, чтобы это не причинило вреда. Поэтому сперва велел искателям и остальным держаться у перехода к первому этажу. А Големов направил к черному парящему обелиску. Позже тоже присоединился к големам. Больно долго они били этот непробиваемый черный монолит. Да, рисковал. Но в то же время понимал, что вся профессия искателя – один большой риск. Тем более с моим молотом дело пошло значительно быстрее. А чем скорее мы выберемся, тем раньше будем в безопасности. После разрушения монолита я почувствовал всплеск энергии, который прошел через меня. Но ни удары, не прилив сил, а что-то принципиально другое. «Думаю, нет в магической терминологии таких слов, чтобы понятно описать. Я вроде бы стал сильнее, но в то же время что-то явно изменилось не в лучшую сторону. Не знаю, по крайней мере, хуже чувствовать себя не стал, и мы вскоре выбрались на поверхность. Скоро аномальное подземелье закроется, а пока нужно позвонить в гильдию искателей и сказать, чтобы ворота опечатали. Мало ли кто додумается залезть в него в обход правил». Рейсы обратно в Железноград отменили из-за плохой погоды, а потому нам пришлось задержаться. Центр для искателей в Сургуте не было по причине того, что это не самый большой город, так еще и подземелье заурядное. Поэтому мы все дружно отправились в тот отель, который нам порекомендовали артефакторы ученые. Хорошие ребята оказались. В обед я позвонил в свое поместье, поговорил со слугами и только убедился, что мое вмешательство не требовалось. То же самое и с кузнечным цехом. Чир, наоборот, вполне справлялся с обязанностями, хоть и проводил очень много времени со своей женой Елизаветой. Кстати, недавно он мне хвастался, что его дочка очень хорошо приняла молодую мачеху. На ужин мы снова собрались все вместе в ресторане. Новых идей не появилось, а я не мог рассказать остальным про исчезновение людей из столицы. Уж если это кто и сделает, так имперский сыск. Мне будто снились чужие воспоминания. За завтраком признался Иван. Тимур и Алена застыли, они посмотрели на парня и будто не решались, а вот ученый, которого слова парня заставили нахмуриться, быстро выдал. Мне тоже такое снилось. А я думала мне одной, сказала Алена. Так, похоже, необычные симптомы проявились у многих, подытожил я с яблоком в руках и на ребят. Очевидно, это из-за подземелья. Свел брови Виктор, злобно поглядывая на блин с вареньем. «Да, мы поняли», — буркнул Тимур. «Не хочу такие сны видеть. Это жутко». «Похоже, пора мне признаться». Денис неуверенно посмотрел на Алину, и она поддержала его, взяв за руку. «Помню, как мы прилетели, как мы встретили Алину в аэропорту. А дальше? Мы же ж не спать в отель поехали, да?» «Дружище, мы в подземелье ходили», — Иван пожал плечами. «Фиксируем», — сказал я и вздохнул. «Странные сны». Провалы в памяти. Вроде бы больше ничего, Иван кивнул. Ну, все-таки нет, есть еще кое-что. Виктор развел руками. Спонтанные выбросы силы не замечали. Я вот поутру пол номера разнес случайно. Так предлагаю на этом остановиться. Позавтракаем, а потом уже каждый расскажет о своих симптомах. Я жестко попросил Тимура ничего не говорить, а заняться его котлетой с картофельным пюре. После завтрака мы собрались вместе, где нам никто не помешает и не будет лишних ушей. Уже с расстановкой и без спешки обсудили все симптомы. Как оказалось, практически у всех в меньшей или большей мере были временные провалы в памяти и странные сны. Что касается спонтанных всплесков силы, это более редкий симптом. Мы летели в самолете уже второй час. Кто-то из нашей компании уснул, другие беседовали между собой. «Макар, Алина, а еще артефактор с учеными тоже отправились с нами». Внезапно гул полета на фоне тишины развеяли непонятные громкие возгласы. Судя по голосу, они принадлежали Макару. Вот только он говорил не на русском языке и вообще не на каком-то из известных. «Что с ним?» — встревожился Денис. «Тихо!» — я жестом велел ему замолчать, а сам прислушался к словам Макара. «Остальные участники нашей группы, те, кто не спали, тоже встревожились и потому выглядывали со своих сидений. Алина уже стояла рядом, но помогать не спешила. Все мы помнили, что для нее значит исцелять одаренного с даром тьмы. «Это может быть опасно для нас?» — взволнованно спросил артефактор. Он явно побаивался оказаться в одном самолете вместе с одаренным силой тьмы, который неожиданно испытал энергетический выплеск. И мне такая перспектива нисколько не нравилась. Однако нужно было попытаться выудить хотя бы кроху информации. Именно поэтому я терпеливо выжидал, внимательно слушаясь слова. А тут подоспели и стюардессы, которые решительно просили разбудить Макара. Так или иначе, я был вынужден согласиться с ними. Ведь совсем не мог разобрать слова, которые странным бредовым были бормотал Макар. Все равно уже записал отрывки на диктофон. Этого хватит. Только я потянулся к мужчине, чтобы его разбудить. Как Иван заметил, странные переливы на приоткрытом участке шеи. Я дернул черный плащ и заметил, как кожа искателя на этом участке переливалась разными цветами. Причем, что самое удивительное, такое чувство, будто бы цвет напрямую зависел от испытанных во сне эмоций. Например, когда Макар вдруг улыбался, оттенки становились яркие и красочные, зеленые, красные, оранжевые. Если же он злился или пугался, темный, тусклый, от серого до черного. И это могло продолжаться дальше, но хватит уже с него пыток. «Да и потом. Это ведь может быть опасно для нас». Я осторожно разбудил Макара. Отчего он вовсе не был в восторге. Первые несколько секунд пучил глаза, тяжело дышал и обливался потом. «Сердце в пятке ушло», — прошептал он. «Э, «Как же хорошо, что это закончилось». «После пробуждения стало лучше», — спросил я, жестом успокаивая и остальных встревоженных. «Да, нормально», — устало кивнул он. «Шанс спонтанного выплеска энергии». «Нет-нет, я себя контролирую», — уверенно заявил Макар. Перелет прошел легко только для одного человека, и это Виктор. Он еще на взлетной полосе опрокинул свою секретную настойку от страха и уснул без задних ног. И да, цвет его кожи не менялся, а изо рта не вылетали слова на неизвестном языке. На следующий день мы полным составом собрались в отделение гильдии искателей. Ирина Николаевна пообещала, что позовет специалистов, которые, возможно, помогут нам выздороветь и исследуют более внимательно то, что с нами произошло. Кроме того, нам нужно было все снова обсудить и решить, что делать дальше. Сначала нас исследовала Алина. Из-за своего редкого дара она восстановилась после подземелья быстрее всех и хотела помочь. После нее у нас взяли анализы. И речь не только про пластиковые баночки с красными крышками, но и разные тесты с использованием специального артефактного оборудования. Да много чего еще было. А закончили мы только часа через три и как раз собрались в столовой, чтобы все обсудить. Благо Сакурова вежливо попросила остальных искателей на выход, чтобы мы остались без лишних ушей. И я и мои специалисты полагаем, что контакт с разрушенным монолитом оставил след на энергетических структурах ваших тел. Медленно, видимо, чтобы дошло до всех, проговорила Ирина Николаевна и добавила. Особенно это отразилось на искателях, чувствительных к ментальному и астральному составляющему. Деловые мужчины и женщины, что изучали нас предыдущие несколько часов, кивали и с умным видом поедали сосиски в тесте с чаем. — Я, конечно, так сложно не скажу, — стушевалась Алина. Но да, я согласна. Какой-то такой эффект и есть. Мне бы Макара исследовать даром, но сами понимаете. — Так и что? Какие выводы? Это навсегда? — спросил я. — Спешу вас утешить. Слово перехватил один из деловых мужчин в очках с толстыми окулярами. «Эффект временный, и мы уже наблюдаем снижение воздействия». «И надолго это?» — нахмурился гора. «Я не хочу превратить свой дом в руины!» «А мне бы выспаться!» — устало потянулся Макар. «Спокойно, спокойно, уважаемые искатели. Скоро все пройдет, но как скоро, я не знаю». Он развел руками с виноватой улыбкой. Эффект действительно оказался временным. «За несколько дней мы постепенно восстановились. Да, это, несомненно, радовало. Вот только если после каждого такого аномального подземелья искатели будут ловить подобные откаты, зачистка растянется на неопределенный срок». Одно радовало. Больше таких аномальных подземельей на территории Российской империи никто не регистрировал. По крайней мере, пока. Ведь наверняка сказать нельзя, как именно все это будет развиваться». В один из дней после того, как вернулся домой, я работал в кузнице. Как оказалось, разрушенное ядро аномального подземелья в виде монолита повлияло на мое духовное оружие, если точнее на связь с ним. Такое ощущение, что я теперь обладал куда большей силой и все никак не мог ее обуздать. То есть, направлял в духовный молот слишком много энергии в моменте, и это всегда происходило неожиданно. Не знаю даже, как это назвать. Похоже на перегрузку. Порой молот с такой силой обрушивался на мечи, что просто ломал их, хотя бил я при этом далеко не на пределе силы. Иной раз молот разваливался в искры сразу после того, как я его материализовал, а после отчетливо ощущался небольшой всплеск свободной энергии. В глобальном смысле у меня не получалось обуздать эту силу, лишь временами, когда я выжимал из себя всю энергию досуха. Именно поэтому я долго тренировался и потом уже уставший шел работать в кузницу. И все равно это не гарантировало, что связь с молотом будет такая, как прежде. Отрудился я над новыми типами уникального оружия, в перерывах сидел за чертежами големов, ведь их можно совершенствовать почти бесконечно. По крайней мере, судя по количеству деталей и тому, что я вынес с того этажа подземелья, где обнаружил информацию о них. Да и потом чертежи уж точно не портились от моей расшатавшейся связи с духовным оружием. Позже, когда я отправился на обед, у выхода из кузницы меня подловил Денис Роман Иванович! Уже не так скромно, как раньше, заговорил парень. Да, Денис, что-то хотел. И я тут не так давно узнал, что вы умеете ковать защитные медальоны. Не обязательно медальоны, уточнил я, а разные ювелирные изделия. Так это еще лучше, улыбнулся парень. Я бы хотел заказать у вас кольцо, чтобы спасло жизнь в случае угрозы. Один раз точно спасет. Это пока одноразовые артефактные украшения, объяснил я. В самый раз, а денег не хватит. «Не беспокойтесь, тем более для Алины не жалко». еще бы хватит!» — улыбнулся я и жестом позвал парня в здание кузницы. «Мой первый отряд искателей не может мало зарабатывать, но ты лучше скажи, идеи или эскиз у тебя есть?» «О, обижаете, Роман Иванович!» Денис достал из пространственного хранилища несколько длинных тубусов и начал вытаскивать из них ватманы с готовыми картинами и набросками. «Пус у тебя точно есть!» Несколько дней спустя я вручил Денису красивейший защитный артефакт в виде кольца. Вне всяких сомнений, Алина будет рада такому подарку. А сам Денис едва не танцевал от счастья, когда увидел его. И это он еще не знал, что я уже подготовил для него новый посох по схемам из древнего города. «Ого! Я такого посоха нигде не видел!» «Ясное дело, что не видел», — подмигнул я. «Именно такого ни у кого нет. Здесь две ячейки кристаллы. А будешь верно служить, как-нибудь сделаю посох с тремя. — Спасибо, Роман Иванович, я вас точно не подведу. Поблагодарил он и поспешил на выход. — Упс, я же не заплатил за кольцо. — Оставь, — отмахнулся я. — Считай, что это презент за верную и долгую службу. Главное, не забывай, кто ты и какому роду служишь. Денис и его заказ натолкнули меня на одну мысль. В общем, я переключился с големов и холодного оружия на производство защитных артефактов, некоторых в виде ювелирных изделий, Девушки такое любят, а потому Анна и Кристина очень скоро обрадуются при получении посылки через имперскую доставку. Параллельно с тем я пытался научить кузнецов создавать такие артефакты, но быстро понял, что они еще не доросли до такого уровня. Черноборот, что меня удивило, тоже, и он явно напрягся по этому поводу. Но ведь я хороший друг, а потому не дал Алексею понять, что знаю, с защитным артефактом он не справится. Еще через несколько дней ко мне обратился Никита. Может, он пересекся с Денисом, а может, прознал обо всем от Ильи. Так или иначе, он купил у меня уже готовый защитный артефакт невероятной красоты в виде золотого браслета на руку. Я был рад продать его парню, ведь прекрасно понимал, что скоро он будет красоваться на нежной руке Алена. И славно, ведь лучница из молота достойна лучшего. Вместе с Ильей мы сидели у фонтана. Он пришел, чтобы поделиться хорошими новостями. Вот, посмотри. Он показал мне экран своего смартфона, где красовалось подтверждение перевода на весьма приличную сумму, даже по моим нынешним меркам. Приятно, конечно, но в честь чего? А ты не заметил в городе новую сеть ресторанов? Как-то не до того было. Я пожал плечами, пытаясь вспомнить. На вывеске баран изображен. Давай, Ром, вспоминай. Ты же точно видел, просто не обратил внимания. Ладно. Илья отмахнулся и показал на смартфоне фото ресторана. Вот это наша сырая сеть! «Мы с ней теперь бизнес-партнеры». «Стрельнула, значит, идея», — улыбнулся я. «Да, людям очень зашло мясо из рыжих баранов. Проблемка только одна есть». «Не хватает мяса», — предположил я. «Ты, как всегда, догадлив, Вдруг мой», — улыбнулся Илья. «Нам бы ферму с ними, а там уже и про расширение можно думать». «Ферму с монстрами из подземелья?» Я невольно приподнял левую бровь. «Да, а что тут такого?» В других странах практикуют, да и потом. Илья осмотрелся и продолжил уже тише. У тебя же есть в слугах приручитель. И давно ты в курсе. Первое нападение на твое поместье. Я и мои люди хотели вмешаться, но быстро поняли, что это не требуется. А стереть из памяти монстров, которые сражались с твоими гвардейцами, уже как-то не вышло. И никому не говорил. Разумеется. Недовольно нахмурился он. Будто могло быть как-то иначе. «Хорошо, тогда с меня приручатель, а ты добыть баранов живьем, а еще ферму строить». «Нет, Ром, ферма уже месяц как построена», — довольно улыбнулся Илья. «Самый хитрый лис из всех моих близких и друзей. После встречи с Ильей я направился в комнату Юры предложить ему подработку. Если все получится, то бизнес Ильи с Ирой пойдет в гору. Мой пассивный доход увеличится. И приятный бонус, Юра тоже с пустыми карманами не останется, а еще сможет развивать дар». «В общем, все будут только в плюсе». «Целая коллекция. Похвально!» Я рассматривал стеллаж с кубками и медалями, которые Юра получил за победы в киберспортивных соревнованиях. «Роман Иванович, я, наверное, нашел свое призвание», уверенно проговорил он. «Призвание? Киберспорт? А как же дар приручителя? Для тебя как раз появилась несложная и крайне прибыльная работа». «Что нужно делать?» В глазах мальчика сверхнули искорки. «Приручать сильных баранов и начать разводить». «Ферма уже готова. Животные скоро будут там». «Я согласен». «Мы еще не обсудили условия», — усмехнулся я. «Все равно согласен. Это же возможность применить мои способности на практике», — радостно воскликнул он. Вечером я наконец-то нашел свободный час, чтобы созвониться со знакомыми искателями и посмотреть актуальные новости про подземелье и все с этим связанное. Как оказалось развернутая программа по зачистке подземелий на территории империи шла вполне себе успешно, несмотря на все попытки консерваторов ее остановить. подземелье становилось все меньше, вот только не по всему миру это воспринимали положительно. А еще через несколько дней мне снова пришлось собирать группу искателей. Сакурова, которая уже действительно метила на должность главы отделения, и это несмотря на Железнякова, сообщила мне, что открылось новое подземелье. Естественно, оно аномальное, иначе бы не дергало. Поэтому подготовьтесь как следует, я соберу остальных специалистов.